Глава 5 Утром мы с нервно хмурившей брови Иришкой пили чай, когда в кухню заглянул Виктор семёнович Лукин переступил порог, взглянул на свою уже снявшую бегуди дочь. Замер на пороге кухни с неприкуренной трубкой в зубах и отметил, что его семейные трусы отдаленно напоминали по фасону и расцветке шотландскую юбку. Пару секунд Виктор Семенович изображал статую, смотрел на смущенно опустившую глаза Иришку. Затем он сунул руку под мятую майку, почесал живот. Вынул изо рта трубку, указал ею на дочь. «А я тут на днях вспоминал, почему женился на твоей маме», — тихо произнес он. Виктор Семенович хмыкнул, покачал головой и сообщил. «Все, вспомнил. Она была такой же красавицей, как и ты, доча». Иришкин отец снова закусил загубник трубки. «Почему мы-то была?» донеслись из гостиной слова Веры Петровны. «Я что, по-твоему, теперь некрасивая?» Виктор Семенович закатил глаза, бесшумно вздохнул. Снова вынул трубку, описал ею в воздухе полукруг. «Потому что ты сейчас еще прекраснее, чем в день нашего знакомства, любимая!» — крикнул Ришкин отец. «Теперь бы я к тебе даже не подошел, испугался бы, что ты мне откажешь!» «Все вы, мужики, трусливы сказала Вера Петровна. «Витя, принеси мне водички!» лёша Черепанов явился за три четверти часа до полудня на пятнадцать минут раньше оговоренного времени. От него пахло одеколоном и табачным дымом. Выглядел он взволнованным и будто бы испуганным. лёша переступил порог квартиры Лукиных, снял шапку, шмыгнул носом. Я заметил у него на шее подсохшую царапину от пореза. Отметил, что с подбородка Черепанова исчезли похожие на пушинки волоски. Леша взглянул на себя в зеркало, поправил на голове прическу. — Десять минут подожди, — сказал я. — Иришка наряжается. Черепанов кивнул, сжал в руки шапку, прислонился плечом к стене. Он поздоровался с Иришкиным отцом, заглянувшим в прихожую по пути на кухню. Наблюдал за тем, как я перешнуровывал ботинки и вдруг шумно выдохнул. «Ух ты!» «Что?» — с вызовом спросила у Алексея, вступившая в прихожую Иришка. Она впилась в лицо Черепанова строгим взглядом. «Ты это прям как львица!» — сказал Леша. «С гривой! Классная прическа! Раньше я тебя такой не видел!» Иришка фыркнула и заявила. «У львиц нет гривы, балбес!» Она нахмурила брови, но все же не сдержала довольную улыбку и отметил, что Иришка улыбнулась сегодня впервые. «Тогда как лев», — сказал Черепанов. Лукина тряхнула гривой. «Ну, спасибо, Леша», — сказала она. «Я что, по-твоему, на мужчину похожа?» «Да». Иришка недовольно скривила губы. Мне показалось, что ее недовольство было показным. «Я не это хотел сказать», — «Прекращайте», — потребовал я. «Вы еще подеритесь, горячие финские товарищи». «Почему финские?» — спросил Алексей. «Потому что я так сказал. Не ссорьтесь, собирайтесь, выходим. Нам еще в кафе столик нужно найти. Будет смешно, если уже все столы расхватили. В юность сегодня явится много народа, чтобы за нами понаблюдать». Погода сегодня порадовала, ярко светило солнце, слабый мороз едва ощутимо покалывал кончик моего носа. Радостно чирикали птицы, рычали моторы, проезжавших по дороге мимо нас автомобилей. Лукина держалась за мою руку, Черепанов не отставал от меня ни на шаг. По пути к кафе говорил в основном я. Устроил своим спутникам инструктаж по правильному поведению в общественном месте. Иришка и Алексей шли, насупившись, будто китайские болванчики кивали головами в ответ на мои вопросы «Вам понятно?». Я вкратце повторил для Алексея основанную на заключениях Дарвина теорию поведения мужчин и женщин. Напомнил Иришке, что она сегодня шла в кафе не для того, чтобы заглядывать в рот Тюляеву, а чтобы оказавшиеся в кафе мужчины засматривались на нее напомнил двоюродной сестре, что главное оружие женщины — это хорошая осанка и улыбка. Лукина тут же улыбнулась, расправила плечи, выпятила вперед грудь, которая у нее была ничем не хуже, чем у Клубничкиной. Об этом я сестре сообщила еще вчера вечером. «Помните, — повторил я, — что в кафе мы идем, чтобы отдохнуть и развлечься. Поэтому не забывайте о еде, смотрите по сторонам». «Не зацикливайтесь на своих переживаниях. Сосиски и мороженое вкусные. Я знаю, неделю назад мы с вами это уже выяснили. Поэтому не обижайте их своим невниманием. Покажите, что у вас хороший аппетит. Плохой аппетит у трусов и у больных людей. Покажите окружающим, что у вас все в полном порядке. Пусть все видят, что вы наслаждаетесь отдыхом. Даже если это неправда». Стол в кафе мы нашли быстро. Точнее, его заняла для нашей компании Надя Степанова. Едва я перешагнул порог зала кафе и вдохнул знакомые запахи советского общепита, как заметил. Взмахом руки Надя маленькая привлекала к себе наше внимание. Я улыбнулся и кивнул, показал старости своего нынешнего класса, что увидел ее. Отметил, что Надя расположилась за тем самым столом, который в прошлое воскресенье занимали Тюляев и его компания. Обратил внимание на то, что в зале кафе сегодня было много знакомых мне лиц. Почти все сегодняшние гости кафе «Юность» были старшеклассниками из 48-й школы. По пути к восседавшей за пустым столом Наде Степановой я, пожал с десяток протянутых ко мне рук, ответил улыбками на дюжину девичьих приветствий. Я прошел через зал неторопливо, по-хозяйски. Иришка и Черепанов следовали за мною по пятам, будто груженные баржи вслед за ледоколом. Я остановился перед Надей Маленькой, пару секунд полюбовался ее будто бы светящимися зелеными глазами. Честно сообщил Степановой, что сегодня она выглядела превосходно. Хотя мысленно отметил бледно-розовый цвет помады, терялся на фоне ярких зеленых глаз и длинных, прямых, блестящих, рыжевато русых волос. Надя смущенно опустила глаза, поблагодарила меня за комплимент. Я уселся рядом с ней, Черепанов примостился по правую руку от Степановой. Места за столом я распределил заранее. Надя маленькая взглянула на усевшуюся слева от меня Иришку, восторженно всплеснула руками. Заявила, что новая прическа Лукиной очень идет. Надя сбивчиво сообщила, что пришла пораньше, чтобы занять места. Повторила вслух озвученную мною недавно мысль о том, что сегодня в кафе явятся многие наши знакомые. Вот только она умолчала о возможной причине сегодняшнего аншлага в юности. Смущенно улыбнулась, поёрзала на стуле. Официантка принесла нам листы сегодняшнего меню. Обвела нас усталым взглядом, приняла наш заказ. Надя маленькая робко намекнула на то, что следовало подождать остальных. Ей ответил, что остальных мы не обидим, но ну и голодать ради них не будем. Поделился с ней подозрением, что Клубничкина опоздает. В ответ на Надин вопрос «почему?» я пожал плечами. Иришка пробормотала, цену себе набивает. Я снова оглядел зал кафе, заметил за столом у окна черноволосую Галю, подругу Светы Клубничкиной и братьев Ермолаевых, они будто бы демонстративно не смотрели в нашу сторону, кивнул своим одноклассникам. Повернулся к Степановой и спросил. «Надя, какие у тебя планы на будущее? В какой вуз поступишь по окончанию школы?» Степанова пожала плечами. «В наш университет, наверное», — ответила она. «Если, конечно, поступлю». Гена Теляев вошел в зал ровно в полдень. При виде него я невольно улыбнулся, потому что хмурый Геннадий мне напомнил о том, как переживали перед походом в кафе Иришка и Черепанов. Теляев заметил нас, кивнул, и я махнул ему рукой. Наученная мною Лукина словно не заметила появления Гены. Она слушала мой рассказ о запусках советских межпланетных автоматических станций на Луну. Черепанов и Надя Маленькая не увидели приближения Геннадия, потому что они действительно увлеклись моим рассказом. «До станции Луна-9 было совершено», — говорила у меня в голове Эмма. «Одиннадцать попыток мягкой посадки на Луну», — повторял я. «Лунные поверхности достигли только три аппарата. Луна-5, Луна-7 и Луна-8. Они разбились». В прошлом году королёв предложил, чтобы разработку автоматических межпланетных станций передали в конструкторское бюро имени Лавочкина. «Луна-9» стал первым аппаратом, подготовленным новым конструкторским бюро с учетом задела, созданного прошлыми разработчиками. 31 января с космодрома Байконур запустит ракету-носитель «Молния-М», которая выведет станцию «Луна» на траекторию полета к Луне. Я замолчал, привстал со стула, протянул руку замершему около нашего стола Тюляеву. Геннадий обменялся рукопожатиями со мной и с Черепановым, задержал взгляд на лице Иришки. Но уселся он не рядом с моей сестрой, он занял пустовавший стул рядом с Черепановым. Алексей недовольно насупился, но промолчал. Геннадий пробежался со взглядом, постоявшим на нашем столе тарелкам. Сказал подошедший к нему официантки, что сделает заказ позже. «Василий, так чем все закончится?» — спросила Надя маленькая. «Как ты думаешь, Луна-9 тоже разобьется?» «Могу с уверенностью сказать только то, что станцию выведут на околоземную орбиту», — ответил я. «Затем она стартует в сторону Луны». «Какая станция?» — спросил Тюляев. «Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9», — пояснила Иришка. Она с показным безразличием взглянула на лицо Геннадия, но тут же опустила глаза в свою тарелку и ловко наколола на зубья вилки сразу две зеленых горошины. «Так что же с ней случится?» — повторила вопрос Надя. «Она приземлится?» Степанова будто бы забыла о своем салате. «Смотрела на меня». Смотрел на меня и Черепанов, позабывший мои наставления. Лукина ела сосиску с видимым спокойствием, не поглядывала на Гену. Я пожал плечами и ответил. «Уже скоро она полетит к Луне, как я сказал. В процессе полета сделают несколько корректировок траектории. Состоится 9 или 10 сеансов связи станции с Землей. Расчетная дата прелунения — 3 февраля». «В этот четверг», — произнес Черепанов. По плану на высоте 75 километров над поверхностью Луны по сигналу с радиовысота метра отделятся два навесных отсека станции и включится двигательная установка, процитировала мой конспект иришка Маршевый двигатель обеспечит гашение скорости относительно поверхности Луны до нескольких метров в секунду, после чего он выключится. Дальнейший спуск произойдет в режиме парашютирования. Направление движения откорректирует сопла контрольно-тормозной двигательной установки. Тюляев не увидел мою ухмылку, потому что он не спускал глаз с лица моей двоюродной сестры. Иришка снова наколола горошину, отправила ее себе в рот. — Мальчики, как вы думаете? — сказала Надя маленькая. — На этот раз-то у нас получится, мы сядем на луну. Лукина пожал плечами, тряхнула локонами волос. «Прогнозы хорошие», — сказала она. «Я почти не сомневаюсь, что уже на следующей неделе наша советская станция впервые в мире совершит мягкую посадку на Луне. Прогнозируют это случиться на западном краю океана Бурь, к северо-востоку от кратера Кавальери». Иришка не удержалась, победно посмотрела мне в глаза. Вчера вечером она лишь с пятого раза безошибочно выговорила записанное мной в конспекте название «Лунного кратера». «Откуда вы все это знаете?» — спросил Тюляев. Лукина сделала отработанное вчера движение плечами и сказала. «Кеннадий, это неуместный вопрос. Мы поделились с вами конфиденциальной информацией. Ваше дело верить нам или нет. Но источник этих сведений мы с Василием вам, разумеется, не назовем. Можете нам не верить. После третьего февраля убедитесь в правдивости наших слов». Лично я считаю, что попытка станции «Луна-9» обречена на успех. Советский Союз снова подарит миру сенсацию. На этот раз мы всем покажем первую фотографию Луны, сделанную непосредственно с лунной поверхности. «Было бы здорово», — сказал Черепанов. «Я тоже на это надеюсь», — произнесла Надя Маленькая. «Так и случится», — пообещал я. Теляев кивнул, он будто бы согласился с моим утверждением. Я отметил, что Гена вновь посмотрел на Иришку. На мою двоюродную сестру посматривали и сидевшие за соседним столом парни. Лукина смотрела в свою тарелку, увлеченно охотилась на зеленые горошины. Я чуть склонился в сторону степанова и спросил. «Надя, мне показалось, или тебя действительно заинтересовала тема космоса?» Надежда подняла на меня глаза, смущенно улыбнулась. «Я люблю книги о космосе», — сказала она, — «приключенческие». Надя говорила тихо, почти шептала. «Какие, например, так же тихо поинтересовался я». Степанова дернула плечом. «Разные?» — она взглянула на Черепанова. Мне почудилось смущение в ее взгляде. «Туманность Андромеды я тоже читала», — сообщила она. «Это одна из моих любимых книг. Я ее раз пять перечитывала. Давно. Вчера вечером снова прочла первые главы, после того, как увидела ее в школе у Алексея». Черепанов услышал ее слова. Он повернул голову и посмотрел в Надина глаза. «Правда, что ли?» — спросил он. «Пять раз». Степанова будто бы смутилась, опустила глаза и кивнула. «А я все еще не дочитал», — сообщил лёша «Сегодня дочитаю. Вечером». «Вы знали, что роман «Туманность Андромеды», — сказал я. «Это наш советский ответ на книгу американского фантаста Эдмонда Гамильтона «Звездные короли».» Черепанов и Степанова переглянулись. Надя покачала головой, снова подняла на меня лицо и сказала. «Никогда про такую книгу не слышала. Она похожа на «Туманность Андромеды». «Гамильтон написал свою книгу в 1947 году», — сказал я. «Там, как и в романе Ефремова, события происходят в далеком будущем. У Гамильтона наша галактика давно заселена и раздроблена на множество воюющих друг с другом государств. Это приключенческий роман, но основан он, как мне кажется, на событиях Второй мировой войны. Имена персонажей у Ефремова очень похожи на имена персонажей из романа Гамильтона». Я думаю, что это не случайно. Я заявил. Мне говорили, что нашему Ивану Антоновичу Ефремову не понравился описанный Гамильтоном мир будущего. В своей книге он сказал, что в будущем человечества нет места всяким там королевствам, войнам и прочим пережиткам прошлого. Он показал, что победа коммунистической идеи неизбежна. Он очень хорошо описал коммунистическое общество будущего которая совершенно не похожа на тот ущербный мир, который показал Эдмонд Гамильтон. «Интересно», — сказала Степанова. «Завтра загляну в библиотеку, спрошу эту книгу». «Как она называется? «Звездные короли?» Я покачал головой. «В библиотеке ты ту книгу не найдешь. Ее пока не опубликовали в нашей стране. По идеологическим причинам». Как вы понимаете, все эти королевства и войны — все это пережитки империализма. Я прочел роман Гамильтона на английском языке. Но в библиотеке ты наверняка найдешь повесть Ефремова «Сердце змеи». Это продолжение романа «Туманность Андромеды». Повесть в 59-м году печатали в журнале «Юность». Выходила она и в сборниках. «Я поищу», — сказала Надя. «Знакомые мне говорили», — сообщил я что Ефремов сейчас работает над третьим произведением из этого цикла. Это будет роман. Мне сказали, что Ефремов его назовет «Час быка». Но работа над романом, по слухам, идет медленно. Не думаю, что мы увидим его в журналах или на полках книжных магазинов в этом или в следующем году. Мне кажется, что его публикация начнется в 68-м или в 69-м, в журнале «Юность» или в журнале «Техника молодежи». «Там тоже будет про космос», — спросил Черепанов. Надя тряхнула головой, будто в поддержку Лешиного вопроса. «Конечно», — ответил я, — «про космические полеты». «Но не только о них». «Мне говорили в книге «Час быка» жители коммунистической Земли полетят на другую планету, где...» Я заметил, что на улице пошел снег. За панорамными окнами кафе пролетали крупные снежинки. Они создали плотную завесу, сквозь которую едва виднелись дома, находившиеся по другую сторону улицы от кафе «Юность». Собравшиеся в зале кафе шумной компании старшеклассников, снег будто бы не замечали. А вот в сторону нашего стола школьники посматривали. Я видел, как они разглядывали мою двоюродную сестру задевали взглядами сидевшего к ним спиной Тюляева, с любопытством посматривали мне в лицо. «Если честно, роман Каллисту Мартынова мне понравился больше, чем «Туманность Андромеды», — сказала Надя Степанова. И его тоже много раз перечитывала. Она поочередно посмотрела на меня, на Черепанова, на Иришку и на все еще не сделавшего заказ Тюляева. «Там был очень интересный момент», — сказала она. Когда в космическом корабле открылась дверь, и оттуда появились существа с крыльями. Наши подумали, что инопланетяне не люди, а птицы. Но потом оказалось, что эти крылья не настоящие. Помню, как я мечтала о том, что у меня тоже будут такие крылья. Представляла, как полечу на них из дома и приземлюсь около школы. Все подумают, что я инопланетянка и вовсе не человек. А я такая, просто эти крылья отстегну и пойду в школу. «Надеюсь, что в нашей библиотеке эта книга есть», — сказал Черепанов. «Завтра после школы туда пойду. Лишь бы только на Калисто очередь не была расписана на пару месяцев вперед». «Зачем тебе идти в библиотеку?» — спросила Надя. «У меня эта книжка дома стоит, на полке над столом, и ее только перед Новым годом снова перечитала. Завтра я тебе ее в школу принесу, если хочешь, конечно». «Хочу», — заявил Алексей. Он улыбнулся. Надя тоже улыбнулась и сообщила. «Мне эту книгу мама с папой в позапрошлом году на день рождения подарили. Вы не представляете, как я тогда обрадовалась. Там две части под одной обложкой. Во второй части романа наши ученые полетели на звездолете на планету Калиста. Степанова замолчала, потому что ее перебил Гена Тюляев. «Мне кажется, что Светка не придет», — сказал Геннадий. «Я предполагал, что она опоздает, но мы уже час тут сидим». Он покачал головой, посмотрел мне в глаза. Я пожал плечами и ответил. «Гена, ты сам видел, как я ее позавчера пригласил?» Геннадий кивнул. «Видел», — сказал он. «Может, не смогла?» «Возможно», — сказал я. Тюляев скрестил на груди руки и заявил. «Ладно, подождем еще немного».